с худой головой Ломоносовым не быть. Глава десятая. Солнце появилось. В середине февраля грумоланы почувствовали приближение арктической весны. Теперь около полудня в поблекшем бледно-голубом небе сильно угасали звезды, безустали, светившие в течение долгой зимы. Поморы с нетерпением ждали солнца, а солнце появилось как-то неожиданно. Сначала на юго-востоке показалась робкая розовая полоска. Потом она будто налилась, стала ярче, отчетливее, и в полдень, наконец, из низкой гряды облаков, застилавшей горизонт, выступил оранжево-красный краешек солнца. Живительные лучи, Осветили бледные лица зимовщиков, истомленных тяжелой полярной ночью. Они молча стояли на высокой скале около избы, взволнованные давно невиданным зрелищем. Недолго солнце пробыло над горизонтом, а зарив нежно-розовым светом снега, льды и скалы, оно скрылось за облаками. Но в людях с новой силой проснулась уверенность в скором освобождении. Вместе с мраком отступал, казалось, грозный призрак старухи Цинги. Это была первая полярная ночь вдали от родной земли. Она показалась морам особенно длинной. И вот, наконец, наступила весна. Но На морозы стояли по-прежнему крепкие. Даже в тихие дни у охотников часто захватывало дыхание. Ведь полярная весна совсем не означает тепла, И пробудившейся растительности лед и снег по-прежнему еще долго будут царствовать на острове. Солнце глядело теперь во все глаза и совсем не уходило за горизонт. Но много еще ему придется положить труда, чтобы справиться со снегом и льдом, накопившимися за зимнее время. Несмотря на то, что против цинги промышленники применяли в течение зимы все известные им средства, все же у всех. Кроме Вани, появились первые признаки этой болезни. Ослабли и шатались зубы. У Федора опухли ноги, и ему тяжело стало ходить. Значит, чтобы всем не заболеть всерьез, надо прежде всего как можно больше находиться на воздухе, больше двигаться. «Самый раз сейчас нерпу промышлять», — сказал как-то Федор. «Бельков можно руками брать». Да и матки близко подпускают, не отходят от детей-то. Федор был прав. У нерп, представителей мелких тюленевых, наступила пора рождения наиболее выгодное для охоты время. Где-нибудь в укромном тихом месте, припая, в наторошенном льду, между неплотно лежащими льдинами, нерпы еще с осени облюбовывают удобные местечки для своих детенышей. Вблизи норок зверь проделывает сквозные отдушины для дыхания и выхода на лед. В марте в норках появляются беленькие, беззащитные, новорожденные нерпята. Они не могут плавать и в продолжении трех недель находятся в своих убежищах, ожидая мать, кормящую их молоком. Бельки не страдают от холода. Их хорошо согревает пушистый, теплый мех. Мамаши заботливо ухаживают за своими детенышами. После того, как нерпята сменят белый мех на обычную грубую шерсть, матери приучают их понемногу к воде. На охоту собрались втроем — Алексей, Степан и Ваня. Захватив с собой промысловое снаряжение, они отправились на берег. Море выглядело сейчас совсем не так, как осенью. Почти у самого берега возвышались мощные гряды наторошенного молодого льда. Эти торосы высотой около десяти сажений образовались в начале зимы, когда неподвижный береговой лед, припай, был так тонок, что не выдерживал напора дрейфующих льдов. Теперь прибрежный лед был толще аршина, да и вся поверхность пролива, казалось, была покрыта сплошным, крепко смёрзшимся льдом. Охотники быстро двигались вперед по укатанному зимними ветрами снегу,